«Можно быть бедным и все же честным!» — заметила она. «А как же?» — подхватила ее сотоварка. «Мы тоже в золоте да в серебре не купаемся, медика лишнего нет, но чужого гроша не возьмем!» Тетка всего услышала хорошо знакомые ей речи. «Значит, голубушка, на него можно положиться?» — спросила она. «Еще бы! Мадам Флоримон не раз говорила, что таких стряпчих, как господин Фразье, поискать надо... Когда он за чье-нибудь дело возьмется. Почему же она не пошла за него? Ведь она ему своим благосостоянием обязана. Быстро спросила тетка Сибо. — Подумаешь, кто она такая? Хозяйка галантерейной лавки, да еще на содержании у старика была. А тоже мне от жениха, да еще от адвоката нос воротит. Почему не пошла? Вы собираетесь сейчас, к господину Фрезе, так ведь? Ну вот когда войдете к нему в кабинет. «Тогда поймете, почему», — сказала привратница, провожая тетку сего По лестнице, которая освещали небольшие окна, выходившие на задний двор, ясно было, что, за исключением владельца, достряпчива Фразье, все остальные жильцы зарабатывают себе на хлеб трудами рук своих. На замызганных ступенях валялись образцы всяческих ремесел, поломанные пуговицы — Глоскутки муслина, подгри обрезки меди. Подмастерья с верхних этажей измазали все стены непристойными рисунками. Последние слова привратницы, подстряхнув любопытство тетки Сибо, побудили ее обратиться за советом к приятелю Пулена, но окончательное решение она отложила до личной встречи. «Иногда я просто не понимаю, как уживается у него мадам Саваш» добавила в комментарии комментария привратница, шедшая следом за теткой Себо. «Я провожу вас, сударыня, мне нужно отнести хозяину молоко и газету». Поднявшись на третий этаж над антресольным, промежуточным этажом, тетка Себо очутилась передочин неказистой, покрашенной в бурый цвет дверью, захватанной и почерневшей у замочной скважины не менее как сантиметров на двадцать в окружности. В роскошных квартирах архитекторы Пробовали бороться с этой чернотой, приделывая зеркальные пластинки и над замком, и под ним. Окошечко в двери с мутным стеклом, вроде того, что идет на бутылки, в которых владельцы ресторанов продают вам любое вино за выдержанное, достигало только одной цели — дверь походила на тюремную. Впрочем, глазок вполне соответствовал оковке в виде телистника, массивным петлям и крупным шляпкам на гвоздях. Такие дверные приборы мог выдумать какой-либо скряга или газетный писака, ненавистник рода человеческого. Ведро, куда сливали помои, отравляло и без того зловонную атмосферу. Потолок был весь в узорах копоти. И в каких узорах? Когда тетка Сибо дернула за шнурок, на конце которого болталась липкая от грязи груша, рождался слабый дребезжащий звон, явно надтреснутого колокольчика. Ничто! Шала мерзости запустения всетка всего услышала тяжелые шаги и прерывистое дыхание и взором ее предстала женщина могучего телосложения это и была мадам соваш несомненно она сильно напоминала тех старух которых так удачно изобразил андриен брауэр в картине ведьмы летящей на шабаш. На пороге стояла женщина-гренадер, пяти футов шести дюймов роста, еще более усатая, чем тетка Сибо, болезненно грузная, в засаленном ситцевом платье, с повязанной головой в потерьотках, скрученных из прескурантов, которые даром получал ее хозяин, и в серьгах, больше похожих на золотые каретные колеса. В руке у этого Цербера В юбке была жестяная помятая кастрюля, от которой шел тошнотворный запах сбежавшего молока, при всей своей едкости почти растворявшейся в том зловонии, что царило на лестнице. «Что угодно!» — спросила она, и угрожающе поглядела страшными налитыми кровью глазами на тетку Себо, которая, по всей вероятности, показалась ей слишком хорошо одетой. «Нельзя ли повидать господина Фразье?» Меня направил к нему его приятель, доктор Пулян. «Войдите, мадам», — ответила тетка Саваш, сразу переменив тон, из чего можно было заключить, что она предупреждена об этом утреннем визите. И с театральным поклоном мужеподобная служанка господина Фразье распахнула дверь в кабинет бывшего манского стряпка.